Глава 12. Кирилл. Местный божок. Далеко убежать остатки вражеской армии не успели, просто потому, что физические возможности человека ограничены, а солдаты и без того изрядно устали. Страх, конечно, придает сил, для знатных и богатых сил добавляют амулеты или эликсиры, но не до бесконечности же. Черная молния опять же перегородила путь к дальнейшему отступлению, так что люди скопились на небольшом поле, располагавшемся рядом с долиной, где произошло такое грандиозное сражение, что даже аватар бога войны принял в нем участие. Остается только пожалеть, что короли, как только увидели, что дело пахнет керосином, тут же свинтили. горестно вздохнул я, разглядывая перепуганную толпу с вершины сопки. Уж я бы с ними потолковала контрибуции. «Да, большой выкуп могли бы получить», — согласилась со мной Зеленоглазка. «А что мешает поговорить с ними чуть позже?» — удивилась вампиреса. «Действительно, куда они нафиг денутся с подводной лодки?» «Могут в другой мир сбежать, возможности у них есть», — напомнила Лития. «Но искать с катертью дорога». «Так они же с сокровищницами своими сбегут», — не согласилась со мной Зеленоглазка. «Это да. Сами пусть сваливают, а золотишко с камешками пусть дома оставляют. Сашули, сможешь этот момент проконтролировать?» «Вполне», – кивнула вам «Вот и отлично. В центре поля кучковались и жрецы, и паладины. Мало их осталось. Отдельно объединились маги. Этих уцелело еще меньше. Некоторые командиры, по их примеру, начали собирать своих солдат, но боеспособных отрядов осталось очень мало». Вообще-то короли мне требовались больше как свидетели, улыбнулся я. Одно другому не мешает, и денег много не бывает, сказала зеленоглазка. Тоже верно. Ладно, думаю, пора начинать, пока они не полезли как тараканы во все щели. Не уследим. Алграна, давай, кивнул я. Шаманка начала камлать, и над центром поля стала формироваться дымовая сфера. Люди, естественно, заволновались и подались во все стороны, наверняка думая, что это какое-то заклинание для того, чтобы убить их всех. Маги, вместо того, чтобы попробовать развеять заклинание, до предела усилили свою защиту, впрочем, как и жрецы, плюнув на остальных людей. Пока кто-нибудь отважный, всегда найдется идиот, не вмешается в процесс, который потом придется начинать заново, я поспешил успокоить людей, сказав так, чтобы могли услышать все – Благо, божественной возможности это уже позволяют. Не бойтесь, эта структура не причинит вам вреда. Она нужна лишь для того, чтобы меня все увидели. Я, наверное, мог бы снова превратиться в чистую энергию и самостоятельно зависнуть над полем, но не хотелось сильно рисковать. Вдруг у кого-то из магов или жрецов найдется сильный артефакт старых времен под завязку заполненной манной, и он им решит в меня жахнуть Сфера, наконец, сформировалась, обрела вид куба с чуть выпуклыми сторонами, на которых появилось мое изображение, которое транслировалось с зеркала видеокамеры, также созданного шаманкой. Такой вот а телевизор. Алграна придумала его, чтобы транслировать фильмы с ноутбука для гномов-гастарбайтеров. Им вечный досуг после тяжелого трудового дня, после строительства гаремника и нам лишние монетки. Да нет, ничего такого. Показывали простые художественные фильмы, а не из серии 3X. Переводчиком выступала Тамгария, хотя еще были передвижную киноустановку по гномьим пещерам. Это же сколько золота удастся заработать. Вас обманули, люди. Я не тёмный, не властилин, не полубог. По крайней мере, полубог точно не тёмный. Маги и жрецы, которые находятся среди вас, подтвердят, что в этой битве, унесши столь чудовищное количество жизней ваших товарищей, не применялось ни одного заклинания на основе сил тьмы и хаоса. Впрочем, я понимаю, что жрецы и маги скажут обратно и пообещают представить доказательства, а потому, чтобы прояснить все до конца и поставить точку в этом вопросе, «Я готов пройти проверку на тьму прямо здесь и сейчас, и проведет ее кто нибудь а первожрец верховного бога Троскора Гаркаренон Гнос. Ваше Преосвященство, прошу вас!» Я повернулся и призывно махнул рукой стоящему под охраной малыша и голиафа-первожрецу. Тот весь в антимагических цепях и под прицелом пары древних амулетов, сохранившихся от ликвидационной группы магов, а то, кто знает эффективность этих цепей в отношении жрецов, подошел ко мне. Ваше Преосвященство, если поклянетесь именем своего Бога не причинить мне и всем, кто меня окружает вред, я вас освобожу без всякого выкупа. Ваше решение. Клянусь именем Троскора не причинять тебе и твоему окружению вреда. Вокруг первожрецов вспыхнуло сияние, а это означало, что клятва принята. Вампиреса тут же сняла с пленника цепи, так же Лития вернула ему все его жреческие прибамбасы, которые отняла косточка. «А теперь, на виду у всех, проведите проверку моей принадлежности к тьме, но опять же сначала поклянитесь именем вашего бога, что делаете это не по принуждению», А о результатах проверки скажете правду, одну только правду и ничего, кроме правды, и пусть ваш бог покарает вас страшной смертью, если вы солжете». Первожрец с недовольным видом повторил вторую клятву, которая также была принята. «Тогда приступайте, или вам нужны помощники, тогда призовите их, кто остался». «Один справлюсь». Первожрец стал читать молитву, делая паса руками, окатывая меня силой и прочее в том же духе. Продолжалось это таинство минут десять, и, наконец, все закончилось. «Каков же ваш вердикт, ваше преосвященство?» – спросил я, видя, как Геркаренон Гнос молчит, только жует губами с недовольным видом. «В тебе нет тьмы». «Отлично. Но как же так?» «Этого не может быть!» – воскликнул первожрец. «У нас неопровержимые доказательства, что ты...» «А может, не я?» «А кто?» «Кто-то другой. Маги действительно погибли от руки Темного, его еще звали Неназываемым. Может, слышал о таком?» «Нет». «Тем не менее, это так. Раньше в замке обитал Темный, но он посмел захватить в плен моих жен, за что и поплатился. Я убил его». А вы, не разобравшись, решили, что он – это я, и пошли войной. Кстати, раз уж разобрались, что я не темный, то претензий ко мне вроде как нет, ведь так? Нет. Нет означает «да, остались» или «нет, не остались». Решил я уточнить, а то еще устроит казуистику. Знаю я этих деятелей, скажут одно, думают второе, а делают третье. Нет, значит, нет, прошипел первожрец. — Замечательно. А что с походом очищения, раз уж выяснили, что все чисто? А то я лично не помню, чтобы звал уборщиков. Первожрец совсем скуксился и выдавил. — Объявляю поход очищения ошибочным. Что тут началось? Толпа с минуту стояла в абсолютной тишине, переваривая услышанное. А когда до всех наконец дошло, что они зазря проливали свою кровь, как-то разом взорвались проклятиями. И ладно бы только кричали, так там Мочилово началось. В общем, уцелевшим в битве жрецам и паладинам не повезло. Против толпы этим ребятам нечего было противопоставить. Так же, как молитвы паства усиливали их, Проклятья ослабляли. Палка о двух концах. Мало кому удалось вырваться. Считанным единицам. Я посмотрел на осунувшегося Геркаренона. Это был его конец во всех смыслах. Да уж, мужику можно только посочувствовать. Заварил такую кашу мирового значения и нати, и ладно бы он дал это признание после победы надо мной, желательно легкой, на какую, собственно, и надеялся, а еще лучше, получив при этом богатые трофеи, в этом смысле чего только стоят мифриловые наконечники и прочее. Но вот сказать такое «после поражения», Да еще столь разгромного, когда от полумиллиона осталось едва ли не треть, а то и меньше, это как серпом по одному месту. И ладно бы, если бы проблемы появились только от простых людей, с этим еще можно справиться, задурить голову плебеем, откупиться богатыми дарами от власти мущих. Но ведь претензии к своему первожрецу возникнут у самого Троскора, когда он вернется и обнаружит такой провал. Ведь вера в него пошатнется. Вот от кого уже не спрячешься. Попал мужик, ничего не скажешь. Кстати, надо воспользоваться этой победой не только банальным сбором трофеев, но еще и в политико-божественном смысле, сказал я, обратившись к женам. Это я о том, что в королевствах надо запустить информационную кампанию по дискредитации богов, как Троскора, так и Камерола. Это на тебе, Сашуль. Вампиреса, хищно улыбнувшись, кивнула. Сделаю в лучшем виде. Не сомневаюсь. По сути, это и есть наш основной результат, главное завоевание битвы. Так что упустить такую возможность ослабить двух сильнейших богов Даранара никак нельзя. До остальных тоже дошла вся глубина того места, в которое попали эти два бога. Уж с моими знаниями черных пиар-технологий опустить рейтинг богов среди электората ниже Плинтуса не составит больших проблем. «О, что мы тут устроим!» Мое внимание вновь привлек первожрец. Он так и продолжал стоять на одном месте статуи самому себе и с поникшими плечами и упавшей на грудь головой. Сжалившись над поверженным врагом, я ему даже сделал предложение. «Могу помочь сделать ноги». Он непонимающе уставился на меня, потом посмотрел на свои ноги и с подозрением спросил. «Зачем мне делать ноги? У меня вроде свои есть». Стоявшие рядом жены тихо захихикали, и Лития пояснила, «Кирилл имеет в виду, что он может помочь вам сбежать, как я поняла, в другой мир. В Даронаре вам ловить нечего, то есть не спрятаться». «Э-э-э...» Предложение первожреца явно заинтересовало, он как никто другой понимал, чем ему грозит сложившаяся ситуация. Верно, как раз через некоторое время собираюсь заглянуть в один мирок, так что могу прихватить и вас с собой. И будем надеяться, что троскор сейчас не там. <кười> <кười> <кười> закашлялся первожрец. Спасибо, это очень ценное предложение. Так что я подумаю. Думайте. Больше нам здесь делать было нечего, и мы вернулись в долину от края до края усеянную телами особенно густо в восточной части, где, собственно, и произошли основные стычки. Я даже не захотел возиться с выкупами, с простых солдат, тем более ополченцев взять нечего, кроме их жизней. Но этот товар сильно упал в цене. Лития и Алграна набрали такое количество душ, что больше некуда. Что касается рыцарей и прочих благородных, то их уцелело не так уж и много – К тому же большая часть из них не блещет богатством, содержать их опять же надо, причем не в скотских условиях, чего им предложить не мог за неимением необходимого. В общем, сплошная возня и трата времени, а мне в ближайшее время будет не до этого. Пользуясь тем, что в долине после сражения оказалось просто огромное количество манны смерти, принялась за заволжбулитие. Первым делом она подняла несколько тысяч тупейших зомби, и те начали стаскивать тела погибших, предварительно избавив их от железа, в огромную яму, какой по просьбе Лича сотворила Алграна наподобие той, в которой когда-то родилась ЧМ. «Это ж какой тогда костяной дракон получится?» – воскликнул я, оценив нынешнее количество мертвых тел с количеством погибших орков, когда Лития сделала свою черную молнию. А она не маленькая вышла, даже страшно представить его размеры и мощь. Нет, костяного дракона я делать не стану, зачем мне два? Чтобы маленьких костяных драконят делали, хохотнул я. Будет у меня авиация, большие, бомбардировщики или десантные, маленькие истребители и штурмовики, детишкам опять же развлечения. Некромантка захохотала, ее поддержали остальные жены. Нет, плодиться они не смогут. «Жаль», – притворно вздохнул я, – «а я уж размечтался. Хотя, в принципе, я смогу сделать до сотни небольших костяных дракончиков-истребителей. Но то уверен, что они нам действительно нужны?» «Нет. Тем более, что, как я понимаю, их эффективность сомнительна». «Верно. Атакующие защитные свойства их будут слабыми, так что их сможет без особого напряжения сбить простой магистр и средних сил жрец. Овчинка выделки не стоит». Облом. И что ж тогда? Подниму армию скелетонов, только не тупых и слабых костяшек, какие пали сегодня, а рыцари смерти, ну, пусть не рыцари, а капитанов, чуть поморщившись из-за того, что прихвастнуло, поправилась Лития. Тут даже мне понятно, что для поднятия рыцаря смерти нужна душа с сильным даром. Лития, конечно, их много набрала, но вряд ли достаточно для создания целой армии. А, капитан, и другое дело, хватит обычных душ, усиленных магией. Чтобы было лучше понятно, по своим возможностям они ничем не будут уступать, как ты выражаешься, терминаторам. «И сколько их будет? Тысяч, десять, пятнадцать, а если повезет, то и все двадцать». Я присвистнул. 15- двадцать тысяч костяных терминаторов – это здорово. Если потянешь на двадцать, то лучше поднимай пятнадцать, но пять тысяч сделай всадниками». «Лошади, как я понял, особо много энергии при подъеме не требуют». «Договорились», – кивнула Лития. «Спасибо». «Да не за что». «А если учитывать, что новый урожай целлюлозных терминаторов поспевает, если надо, то Дрианда их хоть завтра заставит поспеть, и шаманка оснастит их душами, благо их теперь в достатке, и можно не жалеть, то получается, что численность неживой армии я уже восстановил». Над деревянными големами поставлю малыша и голиафа, с живыми, правда, не очень, потери особенно среди казаков оказались весьма серьезные, легионы тоже сильно потрепало, много убитых и почти все ранены, чуть ли не половина тяжело, хорошо, если от пяти легионов останется четыре. Жены после дополнительной подпитки от меня принялись за лечение солдат, поскольку целебные амулеты тем не всегда могли помочь, так что традиционная медицинская помощь иногда действует немагическое вмешательство. Самые тяжелые случаи приходилось решать и мне, благо в энергии недостатки не было. А все благодаря тому, что все селения по амулетам связи были уже извещены о великой победе. И это вызвало бурю ликований у моих подданных, и как результат... Мне сильно перепало маны веры, потому как в донесениях особо указывалось, чтобы благодарили меня, любимого, и не ради удовлетворения моего тщеславия, а исключительно для дела».